Жак Тюверлен диктовал своей миловидной чистенькой секретарше статью о деле Крюгера. Мартин Крюгер, диктовал он, небрежно расхаживая по кабинету в своем свободном одноцветном домашнем костюме, «Пресловутый Мартин Крюгер неудобен правительству. Взгляды этого человека противоречат самой сути баварцев и методам управления страной». Его воззрение на искусство также находится в противоречии с нравами и обычаями столь дорогими сердцу консервативного горного племени, населяющего Баварское плоскогорье. Ну, а тот факт, что эти нравы и обычаи отличаются от нравов и обычаев остальной Европы, что некогда они определялись условиями жизни и потребностями мелких селений, либо отдельных хуторов, что они патриархальны и, следовательно, нелогичны и вредны, ровным счетом ничего не значит. Уже одно то, что Мартин Крюгер в своей области притворял в жизнь более широкие взгляды, отвечающие нынешним оживленным связям, но противоречащие взглядам, общепринятым, узким и ограниченным, дало правительству этой костной страны право объявить человека с неугодными ему воззрениями преступником и отделаться от него. Из громкоговорителя неслись пронзительные звуки танца. Приятница по телефону упрекала Жака Тюверлена за то, что она напрасно прождала его в ресторане. Он действительно забыл о ней, но свалил все на секретаршу, хотя та была ни при чем, потому что он ее не предупредил. Курьер издательства настойчиво требовал гранки, он не уйдет, пока не получит гранок. Так ему было велено. Жак Тюверлен любил шум во время работы. Секретарша терпеливо ждала и он снова начал диктовать. Более объективный и совершенный суд назвал бы истинные причины, из-за которых человека считают общественно опасным и, следовательно, подлежащим устранению. Этот человек выставил в Национальной галерее произведения искусства неприятные обществу, значит, его необходимо устранить и для устрашения других покарать. Но почему? И это ведь вредит престижу баварского правосудия. Нужно карать человека не за то, что он выставил в галерее хорошие картины, а за мнимую связь с женщиной и за ложную присягу, которой он не давал. Почему министр юстиции не заявит открыто и недвусмысленно «ты подрываешь наши устои, ты для нас неприемлем, тебя нужно убрать, уничтожить или, по крайней мере, изолировать». «Пришел портной примерить новый смокинг. Курьер издательства все еще ждал. Громкоговоритель извергал пронзительные визгливые звуки. Из спортивного магазина позвонили, что поступили новые лыжи. Безусловно, на Мартина Крюгера падает даже большая вина, чем на баварское правительство», — продолжал диктовать Тюверлен, в то время как портной, вооружившись булавками и мелом, колдовал над его широкими плечами и узкими бедрами. Как человек образованный, он должен был понимать, что совершает преступление, приобретая для нынешней Баварии прекрасные картины. Кроме того, он обязан был помнить изречение некоего мудреца, сказавшего, что умный человек тут же удирает за границу, если его обвиняют в том, будто он спрятал в карман «Лувр». Тем более следовало удрать ему, когда баварский суд обвинил его в том, что он несколько лет назад был в интимной близости с женщиной, а затем под присягой отрицал это. Итак, Мартин Крюгер достоин наказания. Однако нельзя не удивляться поистине смехотворному макиавеллизму баварской юстиции. Даже если допустить, что истинная вина Крюгера не позволяла по-настоящему расправиться с ним, то разве не честнее и порядочнее было бы привлечь его к суду за деяния, относящиеся к той же сфере, что и совершенное им преступление, иначе говоря, за нарушение общепринятых в Норм. Но кто же всерьез станет утверждать, что переспать с женщиной, а затем под присягой отрицать этот факт не в обычаях Баварии? Такими были основные положения статьи, которые писатель Жак Тюверлен, прохаживаясь по комнате, диктовал секретарше, успевая знаками давать указания отчаявшемуся портному. Затем он отпустил курьера, заказал новые лыжи, договорился о встрече с обиженной приятельницей и послал набросок статьи Иоганне Крайн. Прочитав статью, Иоганна помрачнела.